Глава третья. Какое-то время стою, замерев, но потом меня невежливо толкают в спину. Чего встала? На выход иди. Ух, значит, во дворец. Не верится. Многие девушки провожают меня и тех, кто идет вслед за тремя покупательницами настолько завистливыми взглядами, словно вот они, счастье и удача. Нет, счастья больше не будет, оно в прошлом. А мы все в империи. в Каком бы ее месте ни оказались, что бы ни делали, все равно останемся рабынями. Опять клетка, нас везут по городу. Сейчас у меня уже есть сила на то, чтобы осмотреться. Имперская столица поражает своей многолюдностью и роскошью. Высокие и дома, богатство, красивые просторные площади, но что фонтанов. «Как же тут красиво!» Тихо вздыхает одна из соседок по клетке. «А сколько людей!» Говорит другая. «Хорошо тут имперцам живется». «Приглядитесь к лицам людей!» Хотела промолчать, но не смогла. «Вы много заметили улыбающихся? Особенно женщин. Как же так? Такой богатый, ухоженный город, разодетые люди. но ну, почему лица такие?» Ответа ни от кого не получила. Через какое-то время повозка въезжает на внушительный мост. Мы все ближе подъезжаем к огромной монументальной стене, затем въезжаем во двор за ней, но не очень быстро, поскольку на входе стоит чуть ли не армия, столько охраны. Телега прошла несколько досмотров, Нас несколько раз выводили, лапали, раздевали на радость воинам, но ничего не найдя, сажали обратно в клетку. И вот мы у дворца, у чёрного входа. Хотя дворцом это сооружение назвать трудно. Это крепость, огромная, мощная, неприступная. Я не сбегу отсюда. Это просто невозможно. Крепко зажмурилась. От охватившего меня разочарования не могу вдохнуть воздух в грудь. Это как удар под дых. «Выходите!» Открывая клетку, требует воин в нарядной дворцовой форме. Заселение во дворец запомнилось минструктажем новой мадам-управляющей, чем-то похожей на то, что осталось в том бараке. Мы тут никто. Бессловесные тени. Служанки для самых грязных работ. Нас взяли без особых условий именно для этого. Надеяться не на что, но разве только самых усердных, может быть, когда-нибудь переведут на работу почище. Прислуживать за столом или убирать комнаты господ. Так что старайтесь. поселили в большую общую комнату. Но, несмотря на большие размеры, места очень мало, потому что нас, служанок для грязных работ, очень много. Спим опять же на тонких матрасах, условия бесчеловечные. Лишний раз не хочу об этом думать. Неделя безрадостного существования проходит за неделей. Я погрузилась в апатию, словно наблюдая за всем со стороны. Меня подкосила новость, что из этого дворца больше никогда не выйду. И это моя тюрьма на всю оставшуюся жизнь». Работаю почти круглосуточно, работа тяжелая. Но вот это как раз не расстраивает, а помогает еще больше отрешиться от действительности. Несмотря на свое состояние, пытаюсь выведать, и посылает ли тот служанок из дворца в город. Служанок моего уровня никогда. Служанок уровнем выше, может быть, зависит от закрепленных за ними задач. Вывод – надо все-таки пытаться идти на повышение. Из хороших моментов во всем этом кошмаре Ни обслуга мужского пола, ни воины девушек не трогают. Если что-то и происходит, то только по обоюдному желанию и в глубокой тайне. В дворце идеальные дисциплины, а наказания более чем жестокие. Шалить с прислужницами могут только господа. Но пока я работаю не на виду, соответственно, и некому покуситься. Да и настолько избалованы эти господа, как говорят, что на простых служанок в черных простых платьях они смотрят. В один из дней, к коим я потеряла счет, ко мне подходит мадам управляющая сообщает неожиданную новость. «Несколько служанок из элитного состава списали нужное новое. Ты переводишься на верхние этажи». Две служанки рядом со мной тут же взглянули в сторону мадам. У одной от этой новости выпало ведро из рук, благо, почти пустое. Это же повышение. Новость вывела меня из состояния апатии. По коже побежали мурашки. «Верхние этажи. Так тут называют этажи со спальнями господ, временно или постоянно живущих во дворце». Не думаю, что новость хорошая для меня, ведь новая работа никак не связана с выходом из дворца. А мелькать на глазах власть имущих, которым все можно, очень опасно. Неряха!» Возмутилась мадам, обозвав ту служанку, что уронила ведро. Я не успел ничего сказать, многие ноги женщине бросила старая служанка. «Мадам, почему она? Возьмите меня, я очень усердно работаю, пожалуйста!» Женщина, отпихивая девушку, пнула ее ногой. «Дурэнда! Там такие как-то не нужны!» Мы за всеми наблюдаем. Она молчаливая, в отличие от многих из вас. Действительно работящая. Все задания правильно исполняет. И с первого раза. Сильная, с приличной внешностью. говорит нормально, хоть и с акцентом, но хотя бы все понятно. Хм. Одно из моих достоинств тут, что я кротка и молчалива. Так что буду помалкивать и дальше. Приличная внешность — это да. Кормят тут объедками. Но объедки у господ куда вкуснее, чем все, что я ела с момента завоевания моего дома. К тому же еды столько, что господа очень много не съедают. Так что часто еда даже весьма хорошая, поэтому я больше не похожу на скелет на ножках. Набираю сил, как могу. После перевода на верхние этажи существование стало немного полегче. Теперь живу в помещении потеснее, но девушек здесь значительно меньше. Всего дюжина. Есть свои простенькие хлипкие, но кровать, один большой шкаф на всех – И совсем роскошь? Наш собственный закуток с душем и туалетом. Какое же счастье, пусть и недолго, но постоять под теплой водой. Основное место моей работы теперь самое, что ни на есть опасное. Крыло с господскими спальнями. В этом крыле еще несколько гостиных. Прежде чем я приступила к работе, со мной провели даже обучение, как вести себя при господах. И ни в коем случае нельзя ошибиться, сделать или сказать что-то неверное, если спросят. Это может стоить здоровья или даже жизни.